Джон Жен Чанг, капитан, 5, 7, 5, 1. Лью Зан Пинг, второй пилот, 3, 11, 59. Ричард Янг, второй пилот, 9, 9, 61. Герхард Реймон, второй пилот, 7, 23, 49. Генри Мархант, инженер, 4, 25, 69. Томас Чанг, капитан. Инженер. 629-70. Мелоун изучила список и пожала плечами. Они совпадают. Нет. В первом из них Томас Чанг числится вторым пилотом, во втором борт-инженером. Но обычная конторская ошибка, сказала Меллоун. Нет. Кейси покачала головой. Она подала собеседнице очередной лист. Это страница из журнала, которым Транспасифик снабжает своих пассажиров в полете. Капитан Джон Чанг и его семья. Эту фотографию прислала нам одна из бортпроводниц, пожелавшая, чтобы мы узнали правду. Вы, наверное, заметили, что детей зовут Эрика и Томас. Томас Чанг, сын капитана Чанга. Он был в составе экипажа, 545. Мелоун нахмурилась. «Чанги — династия пилотов. Томас Чанг тоже пилот. Он имеет право управлять пассажирскими машинами многих типов, но он не проходил подготовку на n 22 «Этого не может быть», — заявила Мелоун. «За несколько минут до инцидента», — продолжала Кейси, — «капитан Джон Чанг покинул кабину». И отправился в хвост выпить кофе. Авария застала его в хвосте, он серьезно пострадал. Два дня назад хирурги Ванкуверской клиники сделали ему операцию на мозге. В клинике полагали, что это второй пилот. Однако впоследствии было установлено, что это был Джон Зен Чанг. Мелоун качал головой. Кейси протянул ей телекс. От С. «Ниенто СП ванкув для К. Синглтон, испытательный полигон Юма, строго конфиденциально подтверждены результаты посмертного опознания пострадавшего члена экипажа, проходившего курс лечения в Ванкувере. Это Джон Чанг, командир экипажа Транс-Пасифик. рейс 545. Чанга не было в кабине сказала Кейси. Он находился на корме. Там обнаружили его фуражку. Иными словами, в момент аварии кресло капитана занимал кто-то другой. Кейси включила телевизор и пустила запись. Вот заключительные эпизоды видеозаписи, которую вам передала девушка из видеоцентра. Вы видите, как камера движется. К кабине поворачивается и, в конце концов, застревает под дверью. Но за мгновение до этого... Вот! На экране застыл стоп-кадр. Перед вами панель управления. «Я почти ничего не вижу», — сказала Мелоун. «Пилоты смотрят в другую сторону». «Вы видите, что у пилота очень коротко подстрижены волосы», — ответила Кейси. «Взгляните на снимок». У Томаса Чанга короткая стрижка. Мелон вновь покачала головой, на сей раз увереннее. «Я вам не верю», — заявила она. «Качество записи оставляет желать лучшего. К тому же мы видим лица пилотов в одну четверть. Запись не позволяет их опознать и вообще ни о чем не говорит». У Томаса Чанга в ухе маленькая серьга. Вы могли заметить ее на снимке из журнала. На записи вы видите ту же серьгу в тот миг, когда она отражает луч света». Мелоун промолчала. Кейси протянула ей еще один документ. «Это перевод переговоров в кабине, записанных на этой кассете. Перевод с китайского». Многие фразы заглушают сирены и голоса системы аварийного оповещения. Здесь приведены лишь ключевые слова. 054459. Система оповещения. Потеря скорости. Потеря скорости. 054500. Второй пилот. Что, сирена? Ты. 054501. Капитан. Я пытаюсь выправить сирена. 054502. Система оповещения. Потери скорости. Потеря скорости. 054503. Второй пилот. Том, отпусти, Сирена. 054504. Капитан, зачем Сирена? 054511. Второй пилот. Томми Сирена. Когда Сирена нужна? Сирена. Кейси забрала бумагу. «Я оставлю перевод у себя», — сказала она. «Он не предназначен для публикации, но служит важным дополнением к видеозаписи». «Господи!» — ошеломленным голосом произнесла Меллоун. «Он посадил за мальчишку». «Да», — сказала Кейси. «Джон Чанг доверил управление пилоту», который не имел права водить Н-22. В результате пострадали 56 человек и погибли четверо, в том числе и сам капитан. Мы предполагаем, что полет проходил в автоматическом режиме, и Джон Чанг на несколько минут оставил машину на попечение сына. Поступило предупреждение о рассогласовании предкрылков, и Томас выпустил их, чтобы отключить сигнал. Он испугался и слишком энергично сдвинул штурвал. Мы полагаем, что некоторое время спустя он потерял сознание из-за сильных колебаний, и автопилот перехватил управление. «Какой-то болван позволил своему сыну управлять аэробусом?» — спросила Мелоун. «Да», — ответила Кейси. «Это и есть причина аварии?» «Да». У вас есть видеозапись, которая подтверждает это. Стал быть, факты у вас в руках. Мистер Рирдон заявил перед камерами, что он и его нью-йоркские коллеги просмотрели запись от начала до конца. Значит, вы видели эпизод в кабине? Только что я объяснила, что означает этот эпизод. Мы представили вам... Дополнительную улику и, что еще важнее, продемонстрировали во время испытательного полета, что Н-22 вполне надежен. Но «Есть люди, которые с вами не согласятся», — заговорила Дженнифер. «Отныне речь идет не о мнениях, мисс Меллоун», — перебила Кейси. «Речь идет об установленных фактах. Если Ньюс утаит их, либо выступит с какими-либо утверждениями о ненадежности Н-22, основанными на данном происшествии, мы подадим на вас в суд за предвзятость и грубое искажение фактов. Эд Фуллер – человек консервативный, но он уверен в том, что выиграет процесс. В ваших руках видеозапись, подтверждающая нашу правоту. «Хотите ли вы, чтобы мистер Фуллер позвонил мистеру Шенку и объяснил ситуацию? Или предпочтете сделать это сами?» Мелоун молчала. «Мисс Мелоун, «Где телефон?» «Там, в углу». Мелоун поднялась на ноги и шагнула к телефону. Кейси отправилась к двери. Господи, — сказала Меллоун, качая головой, — капитан сажает сына за штурвал самолета, в котором полно людей. Как такое могло случиться? Кейси пожала плечами. Он любил своего сына. Думаю, он и прежде время от времени позволял ему водить самолет. Вот почему пилоты гражданской авиации получают право управлять той или иной машиной только после интенсивной подготовки. Томас Чанг сам не знал, что делал, и оказался застигнутым врасплох. «И вы тоже, мисс Меллоун», — подумала Кейси, закрывая за собой дверь. «Юма!» 10.05 утра». «Какого черта!» — воскликнул Дик Шенк, «В моей программе дара площадью с Афганистан. И ты говоришь, что сделал репортаж о дефектной детали? О желторотом пилоте? Я правильно тебя понял, Дженнифер?» Даже не надеюсь. На карту поставлена моя репутация. Я не намерен идти по стопам 60 минут. Дик, сказала Дженнифер. Все можно повернуть иначе. Это семейная трагедия. Не пойдет? Отрезал Шенк. Кого интересуют какие-то там китайцы? Парень погубил четырех человек. Еще 56 получили ранения. Какая разница? Я разочарован в тебе, Дженнифер. Очень, очень разочарован. Ты понимаешь, что все это значит? Это значит, что я вынужден пустить в эфир убогий репортаж о юных бейсболистах. «Дик», — сказала Дженфер, — «авария произошла не по моей вине. Я лишь освещаю события. Тебе не удалось сказать ничего нового. Подобных репортажей пруд пруди. Дик, я, ты показала лишь собственную некомпетентность». — заявил Шенко. Ты все испортила, Дженнифер. У тебя был великолепный сюжет о дерьмовой американской техники. И два дня спустя ты являешься с пустыми руками. Самолет ни при чем виноват пилот. И бригада обслуживания. И дефектные детали. — Дик, я предупреждал. Никаких дефектных деталей. Ты погубила репортаж, Дженнифер. Поговорим в понедельник. Он положил трубку. Глендейл, 11.00 утра. Едва на экране появились заключительные титры «Ньюслайн», в доме Кейси зазвонил телефон. Незнакомый грубоватый голос спросил «Кейси Синглтон?» «Да, это я». Говорит Гэл Эдгартон. «Как поживаете, сэр?» «Я нахожусь в Гонконге, и только что один из членов Совета директоров сообщил мне, что в нынешнем вечернем выпуске «Ньюслайн» не было ни слова о Нортоне. «Совершенно верно, сэр». «Я очень рад», — сказал Эдгартон. «Интересно, почему они не пустили репортаж?» «Понятия не имею», — ответила Кейс. «Что ж, ваши усилия увенчались успехом», — продолжал Эдгартон. «Через несколько часов я вылетаю в Пекин подписывать торговые соглашения». «Джон Мардер...» — Должен был встретить меня там, но мне сказали, что по каким-то причинам он остался в Калифорнии. — Я ничего не знаю об этом, — отозвалась Кейси. — Отлично, — сказал Эдгартон. — Рад это слышать. В ближайшие дни в руководстве Нортона будут произведены кое-какие перестановки. А пока примите мои поздравления, Кейси. Вам пришлось нелегко, но вы с честью вышли из положения. — Спасибо, сэр. — Гэлл. «Спасибо, гал После моего возвращения мы пообедаем вместе. Мой секретарь позвонит вам и сообщит о времени встречи. Продолжайте трудиться в том же духе». Эдгартон дал отбой, и тут же посыпались звонки. «Майк Ли» в осторожных выражениях поздравил Кейси и поинтересовался, как ей удалось сорвать репортаж». Кейси ответила, что не имеет к этому никакого отношения, и что Ньюслайн отменила передачу по собственным соображениям. Потом позвонили Дойерти, Берн и Рон Смит. Позвонила Норма. «Дорогуша, я горжусь тобой», — сказала она. И, наконец, объявился Тедди Роули. Он сказал, что находится неподалеку, и спросил, чем занята Кейси. «Я очень устала, Тедди». «Давай в другой раз, хорошо?» «Как скажешь, крошка! Сегодня был замечательный день!» «Твой день?» «Да, Тедди, но я действительно устал». Она отключила телефон и отправилась на боковую. Воскресенье, Глендейл, 17.45. Вечер выдался погожий. Кейси все еще стояла в сумерках около своего дома, когда к ней подошел Амос с собакой. Пёс лизнул руку Кейс. «И так ты выкрутилась?» — сказал Амос. «Да», — ответила Кейс. «Кажется, да». «На заводе только и говорят о том, что ты бросила вызов Мардору. Не захотела врать про 545 это правда?» «Более или менее. В таком случае ты поступила глупо», — сказал Амос. «Надо было врать. Они всегда врут». Вопрос лишь в том, чья ложь пойдет в эфир. Амос, твой отец был журналистом. Ты считаешь, что всегда нужно стараться говорить правду. Это не так. Уже долгие годы все иначе. Я следил за тем, как эти подонки освещали катастрофу Аллахи. Их интересовали только жареные факты. Стюардессу выбросила из салона... Умерла ли она, прежде чем упасть в воду? Живала ли она до сих пор? Больше они ничего не желали знать. Амос.